Приём 17. -й. Никаких круглых цифр. Сначала пройдёмся танками по непрофессионализму. Я даже не знаю, чем именно руководствуются авторы, которые пишут что-то вроде 100% довольных клиентов или к нам возвращаются 95% клиентов. Они вообще разбираются хоть немного в психологии и маркетинге? Таких цифр в природе просто не бывает. Это даже не заоблачные показатели, это какой-то оргазм фантаста. И ладно бы, если бы такие заявления встречались в материалах для B2C. Есть, есть процент людей, пусть и небольшой, которые поверят в эту клёкву. Но вот писать подобное в B2B текстах преступление против своей компании. Ни один здравомыслящий человек не поверит в такие цифры. Не бывает, что все клиенты без исключения довольны. Не бывает абсолютных возвратов. Не нужно так. Лучше вообще не упоминать подобное, чем ставить себя в некрасивое положение. Впрочем, отвлёкся. Давайте перейдём к приёму никаких круглых цифр. Здесь даже примеры приводить не нужно. Достаточно запомнить один факт. Убеждать людей лучше не круглыми цифрами. не 20% прибыли, а 19,4%. Не 75% роста, а 73,28%. Не 200 торговых партнёров, а 193 партнёра и так далее. Почему именно так? Потому что у читателя на подсознательном уровне вырабатывается недоверие к круглым цифрам. Многим кажется, что вы намеренно округлили их, чтобы произвести эффект, или вовсе взяли с потолка. Как бы там ни было, доверие падает. Так что на всякий случай запомните, если доведётся манипулировать цифрами, старайтесь не использовать круглые значения. И ещё момент. Психологи говорят, что нечётные цифры читатели любят больше. Везде: в ценах, в статистике, в заголовках. текстов с нечётными цифрами даже конверсия выше. Так что положите и этот фактик в копилку памяти.